244. Управить мыслью значит овладеть и подчинить себе оболочки, ибо мысль превыше всего. Это и понятно, так как материя мысли утонченнее более грубой астральной и физической материи, а следовательно и сильнее. Обычно физическое тело и астралы управляют сознанием, как, например, в случае острого голода или незаслуженных сильных обид. Но если мысль не примет участие ни в том, ни в другом случае, то хотя бы голод и не исчезнет, и обеда не утратят свое яда, все же сознание не окажется в их власти и не будет подавлено ими. Именно и устанавливается тогда свобода мысли от движений, происходящих в низших оболочках, причем сознание тоже остается свободным. Не об уничтожении чувства голода мыслью здесь говорится, но о контроле над ним. Со временем можно будет уничтожить даже и это чувство, но прежде надо им овладеть. Итак, сперва начнем со владения малыми мыслями, а с тем же малыми чувствами, чтобы позднее перейти их к большим. Ведь весь день возможно заполнить мыслями соизмеримыми с целью, лишь бы только цель была ясно, осознанно и оформлена четко. Периоды подъема можно использовать для того, чтобы бросить как можно более зерен в очередную волну. Манмантары и пралаи, и сознание уверенность духу дадут, что каждый следующий подъем будет еще выше, и волна подъема принесет новые сокровища мысли и новые нахождения, и будет уверенность, что времени он спад, ибо то и другое будет лишь волнами ритма растущего сознания. Знание законов эволюции духа освобождает от неуверенности, страха и сомнений в своих силах и дает твердую уверенность в непреложности избранного пути.